Беркли, Калифорния. Штаб-квартира общества «Нет ядерному безумию». Среда, 12 часов 36 минут. Взяв на прокат машину, Скалли с знакомой дорогой ехала в Беркли. Она и узнавала, и не узнавала улицы, чувствуя себя здесь совсем чужой. А ведь когда-то это был и ее дом. Свернув на Телеграф-авеню, ведущую прямо к студенческому городку, Скалли увидела, что сам университет почти не изменился. Он все так же стоял особняком, как независимый остров, народная республика Беркли, а весь остальной мир шел себе своим путем. Проезжая мимо вереницы пиццерий, художественных студенческих галерей, сувенирных киосков и магазинчиков подержанной одежды, она вдруг почувствовала, как от нахлынувших воспоминаний у нее теплеет на душе. Здесь она проучилась первый курс, узнала вкус самостоятельной жизни, научилась принимать решения. Скали с интересом разглядывала студентов. Одни в белых шлемах разъезжали на старых велосипедах, другие бегали трусцой или катались на роликовых коньках. И парни, и девушки одевались здесь по своей моде. Каждое движение казалось не случайным и значительным. Сидя за рулем новенькой машины, которая сама по себе выглядела тут неуместно, скали взглянув в зеркало, как бы увидела себя со стороны. Строгий деловой пиджак, слаксы, кейс. И почувствовала смущение. Студентка-первокурсница Дана Скалли не раз посмеивалась с друзьями над людьми, походившими на сегодняшнюю скале. Припарковав машину на стоянке, она вышла, надела солнечные очки, огляделась и, сориентировавшись, пошла вдоль ряда киосков, пестревших афишами о фестивалях студенческих фильмов, собраниях и благотворительных акциях. У дерева, тяжело дыша, лежала привязанная к стволу черная собака. На расстеленном на траве одеяле Лениво перебирая струны гитары, сидела длинноволосая девица, не слишком стараясь привлечь внимание покупателей к разложенным перед ней ювелирным изделиям ручной работы. За дверью старого корпуса общежития стояла набитая потрепанными книжками картонная коробка с надписью 50 центов за штуку, а рядом с ней пустая банка из-под кофе для монет. Следя за нумерацией домов, Скали наконец нашла штаб-квартиру общества нет ядерному безумию. Она разместилась в старом высоком доме, который вполне бы сошел за здание суда из старого черно-белого фильма. На первом этаже – кафе-магазин и большая букинистическая лавка, где студенты могли купить новые, издать старые учебники или взять нужную книгу на время сессии. Бетонная лестница сбоку от входа вела в полуподвал. Рядом с лестницей стоял рекламный щит с вывеской, возвещавшей миру, что здесь находится общество «Нет ядерному безумию» и музей ядерных ужасов. Пересчитав каблучками бетонные ступени, скали спустилась по лестнице в полуподвал. Типичное помещение для краткосрочной аренды. Владельцы старых зданий на территории университета всегда сдавали незанятую площадь на время политических кампаний группам активистов или налоговым организациям в конце финансового года. Подходя к дому, скали заметила на фасаде выцветший от времени знак гражданской обороны – желтый круг с трехлопастным символом радиации. «Значит, в подвале находится бомбоубежище на случай ядерного удара». «Ирония судьбы», — усмехнулась Калли, глядя на знакомый знак. «В студенческие годы ей не раз доводилось бывать в подобных бомбоубежищах». Толкнув тяжелую дверь, она вошла в штаб-квартиру общества «Нет ядерному безумию», и ей показалось, что время пошло вспять. Она вдруг вспомнила себя юной и преисполненной желанием изменить мир. Уже на первом курсе Скали отлично училась, прилежно изучая свою любимую физику. Она прекрасно понимала, во что обходится родителям ее обучение в престижном университете. На это уходила львиная доля зарплаты отца. Но ее не могла не захватить новизна суматошной университетской жизни, резко отличавшейся от привычного размеренного уклада семьи морского офицера, и она всерьез увлеклась общественной деятельностью. Читала брошюры, слушала допоздна разговоры сокурсников, И чем больше она узнавала, тем меньше ей нравилась окружающая действительность. Свято веря в то, о чем прочла и услышала, скали ночами ворочилась без сна в общежитии, все думая о том, может ли она изменить хоть что-нибудь в этой неустроенной жизни. Как-то раз она чуть было не приняла участие в демонстрации протеста перед комплексом Центра ядерных исследований Теллера, но в последний момент передумала. Даже в юном возрасте скали отличалась практицизмом. Тем не менее, все это занимало ее настолько, что она не единожды обсуждала. Нет, чего греха таить, спорила с отцом, консервативным морским капитаном, служившим тогда неподалеку на авиационной базе ВМС в Аламеде. Именно на этой почве она впервые всерьез поссорилась с ним еще задолго до того, как решила пойти работать в ФБР, чего родители тоже не одобрили. Скалли очень любила отца, и теперь, когда его не стало, он умер совсем недавно, сразу после рождественских каникул, Ей страшно, его не хватало. В Берклис Скали проучилась всего год. Отца перевели на новое место службы, и она поступила в университет в штате Мэриленд. К тому времени с отцом она помирилась. Он понял, что увлечение дочери политикой не более чем временное заблуждение, ошибка молодости. Стоя на пороге штаб-квартиры общества «Нет ядерному безумию», Скалли почувствовала, что старые раны опять напомнили о себе. «Хорошо, что на этот раз она здесь по служебным делам». Ей надо разгадать тайну смерти доктора Грегори, и сюда ведет одна из ниточек. Когда Скалли вошла в тесную приемную, молодая женщина за столом улыбнулась, но, заметив ее официальный костюм, подозрительно прищурилась. У скали возникло нехорошее предчувствие. Секретарша, мулатка лет 20, была в хитоне с диким геометрическим рисунком. «Национальный костюм Суахили», — решила Скалли. Ее пышные волосы, сплетенные в косички с бусинками, были заверчены в немыслимую прическу, на шее металлические ошейник и жерелье. На столе красовалась вычурная табличка с именем секретарши. Бекка Торн. Наверное, для придания ей веса в глазах активистов-общественников. Рядом с табличкой телефонный справочник, телефон, старая пишущая машинка и оттиски листовок. Достав удостоверение, Скалли представилась. Специальный агент ФБР дан на Скалли. Мне бы хотелось поговорить с мисс Мэриэл Брэмин. Брови Бекки Торн поползли вверх. «Я... Э, я посмотрю, на месте ли она?» Настороженно сухо ответила секретарша, и ускали промелькнула мысль, что она зря сюда приехала. Создавалось впечатление, что Бекка Торн не могла решить лгать ей или сказать правду. Наконец она поднялась и, шуршая ярким нарядом, пошла в заднее помещение, откуда доносился надсадный гул копировальной машины шлепающей листовки. Пока ее не было, Скалли изучала плакаты и расклеенные по стенам увеличенные фотографии. Надо думать, это и был обещанный на вывеске «Музей ядерных ужасов». Прямо под потолком висел распечатанный на матричном принтере лозунг «У нас уже была ядерная война. Наш долг не допустить второй». Шлакобетонные стены украшали многократно увеличенные с крупным зерном фотографии зловещих ядерных грибов, напомнившей Скалли холл дома доктора Грегори. Правда, здесь фотографии висели, как трофеи, на почетных местах, как обвинительный акт. На одном из плакатов приводился перечень известных международных испытаний ядерного оружия и выброс радиации в результате каждого наземного взрыва. А рядом график роста раковых заболеваний в США, вызванных остаточной радиацией, в частности загрязнением травы, идущей на корм молочным коровам, Строн-790. Такое молоко пьют дети за завтраком. И столбики гистограммы из года в год становятся все выше. Цифры все страшнее и страшнее. Еще на одном плакате перечислялись уничтоженные Техоокеанские острова, а на фотографиях американские солдаты изгоняют несчастных туземцев из их островного рая, чтобы провести ядерные испытания на острове Бикини и Атолле-Эниветок. В свое время на эвакуацию местного населения потратили безумные деньги – А потом жители острова Бикини годами просили разрешения у Соединенных Штатов и ООН вернуться к себе на родину. И они туда вернулись. Но только после того, как США потратили бешеные суммы на очистку коралловых рифов, пляжей и джунглей от остаточной радиации. Вспомнив про фотографии в доме доктора Грегори и спутниковые снимки и метеопрогнозы в его лаборатории, Скалли принялась рассматривать этот экспонат с нарастающим интересом. В 1971 году объявили, что атолл Бикини полностью очищен, и местным жителям разрешили туда вернуться. Но в 1977 году пробы повторили, и выяснилось, что на атолле опасный уровень радиации, и население пришлось эвакуировать снова. Жители атолла Эниветок, где длительное время проводились испытания водородной бомбы, едва успели вернуться в свои дома в 1976 году, Как стало известно, что радиоактивные отходы, захороненные на островах, еще тысячи лет будут представлять угрозу жизни. В начале 80-х опубликовали статистические данные, согласно которым даже у жителей островов, удаленных от места ядерных испытаний на 120 км высокий процент опухолевых заболеваний щитовидной железы. Покачав головой, Скалли перешла к самому страшному центральному стенду музея. Галерея фотографий обгорелых останков жертв Яросимы и Нагасаки, разрушенных атомным взрывом полвека назад. Некоторые трупы сгорели дотла, от них остались лишь тени черного пепла, навечно впечатанные в стены уцелевших домов. Но еще ужаснее трупов фотографии тех, кому довелось выжить. Волдыри ожогов, гнойники ран. Скали не могла не заметить, что между трупами на снимках и трупом доктора Грегори есть несомненное сходство. Что бы это могло значить? «Агент Скалли?» — прервал ее мысли резкий женский голос. Скалли повернулась. Перед ней стояла высокая женщина с короткой темно-русой стрижкой, не слишком украшавшей ее продолговатый остроносый лицо с усталыми серыми глазами. Мириэл Бремен нельзя было назвать привлекательной, но, судя по ее взгляду и манере поведения, Бог не обделил ее ни умом, ни характером. «Ну и что дальше?» Не давая Скалли вставить слово, раздраженно спросила она. Мне это начинает надоедать. С документами у нас все в порядке. Разрешение на проведение акций мы получили. В известность всех заблаговременно поставили. Так в чем же дело? Как случилось, что наше общество удостоилось чести привлечь внимание самого ФБР? Я здесь совсем по другому делу, мисс Бремен, Я расследую обстоятельства смерти доктора Грегори. Он погиб два дня назад в лаборатории Центра ядерных исследований Теллера. С лица Бремен упала упало напряжение, и она вся как-то обмякла. «Вот оно что. Эмилу. Ну тогда другое дело». Она замолчала и, схватившись за край стола, тяжело перевела дыхание. Бекка Торн тревожно заглянула ей в лицо, не нужно ли чем помочь, и молча отправилась к копировальной машине. Мириэла гляделась, словно ища поддержки у плакатов с жертвами Нагасаки и несчастными туземцами с острова Бикини. «Давайте поговорим, агент Скалли. Но только не здесь».